Глава двадцать третья. «Вот как!» — хищно улыбнулся я. «Тогда это меняет дело, госпожа Онфарен. Не скажу, что очень рад нашему неожиданному знакомству, но отдаю дань вашей находчивости. Господин Арнье?» — Наклонил голову я. «Вы тоже показали себя с лучшей стороны. Браво!» Я обозначил аплодисменты. Умею я испепелять взглядом, Арнье бы уже полыхал. Да он это и сам понял». Вот только его странная реакция на происходящее была немного мне непонятна. У человека, которого только что поймали на предательстве, не должно быть такого лица. Должен быть испуг, торжество, страх. Но никак не то, что я сейчас наблюдал. Больше какое-то упрямство и обреченность напополам с виноватым взглядом. А именно предательством я это и считал. Даже не враньем. Было очевидно, что меня пригласили, если это можно назвать приглашением, только поговорить... Желая мне навредить, всё было бы немного по-другому. И сейчас мне либо начнут выкатывать требования, либо я вообще ни черта не понимаю в творящемся вокруг меня. По идее, Арнье связан клятвой, вот только я не представлял, как она работает и какие условия были произнесены в момент ритуала. Тоже непозволительная ошибка с моей стороны. Пока вы не наговорили глупостей, господин барон, считаю нужным попросить оставить казнь господина Арнье до момента окончания нашей беседы, «Понимающе заметила Малика. Я прекрасно понимаю, что именно вы сейчас чувствуете. Разумеется, я не могу вам диктовать, как поступать с вашими людьми. Это ваше и только ваше право, но прошу прислушаться к моим словам». Ничего не ответив, я подошёл к валяющейся поодаль куртке, отряхнув её от травинок, не спеша надел, скептически рассмотрев себя. Сейчас я больше был похож на школьника, который подрался в школе и получил тумаков, чем на дворянина, а тем более главу рода. Мозг работал словно вычислительная машинка, один за одним подсовывая варианты. Вот только сейчас на всё это накладывалась злость Константину. Умом понимал, что у Арне железно имелись на это причины, и что они были веские. Но сейчас подобное отношение спускать с рук было нельзя. Это конкретный перебор, край. «С чего вы взяли госпожа Малика, что у нас с вами будет какой-то разговор?» – удивился я. «Вы изначально начали неправильно строить наши отношения, и, как мне кажется, сейчас уже ничего не исправить. Разговор зашёл в тупик. Никто не будет терпеть, когда в дела его рода пытаются вмешаться извне». «Хорошо», — легко согласилась она. «Повторюсь, вы в своём праве, но позвольте мне для начала объясниться». То, что рассказывала госпожа наставница, было интересно, не скрою. Всё звучало гладко до определённого момента. Я даже был склонен ей поверить в некоторых вещах, хоть она много не договаривала, до момента, когда она сказала, что была хорошей подругой моей матери Марион Бат. Знаете, судя по моим воспоминаниям, подругу мамы не было. Скептически произнес я. А если вы действительно были ее подругой, тогда почему она так закончила? Это был ее выбор. Глухо произнесла Малика, сгорбившись. Я ее отговаривала, но она меня не послушала. «Нельзя остановить человека, собирающегося свести счеты с жизнью. Его можно попытаться переубедить, можно запереть на время. Но однажды принятое решение изменить может только он сам». «Не послушала в чём». «Ты знаешь, какой родовой дар был у твоей матери, Андер? Тот дар, который она передала тебе, когда поняла, что у тебя проблемы с магическим источником». «Когда я отрицательно покачал головой, она продолжила». «Когда твой отец сначала потерял интерес к тебе, а потом и к ней, неспособная родить мальчика, наделённого даром, жизнь твоей матери начала превращаться в её персональный ад, тем более что она владела только простейшей магией исцеления». «Исцеление? Разрушенная семья только лишь из-за какого-то драного исцеления? А что, целители в наше время настолько редки? Я как минимум знаю одного, не поверил я, не став озвучивать свои мысли». «Да слушай, пожалуйста!» — повысила голос Малика, отбросив всякие расшаркивания, что заставило меня удивлённо поднять бровь. «Ритуал передачи собственного дара подразумевает под собой наличие очень мощного источника, иначе шансы лишиться собственной силы, при этом не передав её другому, очень высоки. Я бы сказала, что практически всегда происходит именно так. А твоя мать была весьма посредственным магом пятого порядка, еле дотягивающего до ранга бирюзы. А как же хранители рода?» Хмыкнул я. «Они никак не вмешиваются? По сути, это же разбазаривание родовой силы, если так разобраться. Подарил одному, тот передарил другому. Какой-то круговорот дара в природе получается». «Я за всю свою жизнь не видела ни одного одаренного, который бы пожертвовал свой дар», — грустно улыбнулась Малика. «Кто в своем уме может добровольно отказаться от него? Не знаешь? Ну вот и я не знаю», — вздохнула она, смотря в сторону. «Твоя мать была исключительной женщиной, Андер!» «Тогда как получилось, что при таких талантах она смогла мне его передать?» «Вот здесь и кроется ответ на вопрос, почему я попросила Константина, чтобы он устроил нашу встречу», — вздохнула Малика. «Ответь, пожалуйста. Замечал ли ты у себя приступы неконтролируемой агрессии, несвойственные тебе желания, жестокость, может, спонтанные головные боли, провалы в памяти? Вспомни, пожалуйста, это очень важно». Казалось, что воздух вокруг нас сгустился, стал вязким в ожидании моего ответа. Я заметил, как напряглась Малико Онфарен, как закаменело лицо Арнье, а костяшки на его кулаках слегка побледнели. Было очевидным, что мой ответ очень важен не только для наставницы и Хлои, на лице которой промелькнул испуг, но и для Арнье, который смотрел на меня обеспокоенным взглядом. «Да какого хрена здесь происходит?» «Не вздумай сказать ей правду!» Громыхнул голос в голове, чуть не заставивший меня шарахнуться от неожиданности. «Солги что угодно, но не говори ей ничего, иначе мы сейчас сдохнем оба, слышишь меня? Солги, если тебе дорога твоя жизнь!» «Андер?» Малика требовательно смотрела на меня, и казалось, что она тоже услышала рёв в моей голове, так же явно, как слышал его я. «Ответь на мой вопрос». «Как по мне, странный какой-то вопрос». Я сейчас надеялся, что мой голос звучал легко и непринужденно. «Почему я должен чувствовать агрессию или жестокость? Я что, ненормальный какой-то? Или вы только что не видели тренировочного поединка?» «Я видела», — прищурилась Малика, «и заметила, что ты вел себя весьма странно». «Странно?» — хохотнул я. «Думаю, что большинство людей ведут себя странно, когда их бьют в грудь и опрокидывают головой о тренировочную площадку». Я непроизвольно потер грудину в том месте, куда пришелся удар Хлои. «И вообще, что означают эти непонятные расспросы? Вы можете мне нормально объяснить?» «Могу», — медленно кивнула она, а затем неуловимым движением достала из кармана четки. Монотонно перебрав несколько костяных бусин, которые при соприкосновении издавали странный, еле слышный гул, отдававшийся в ушах, она внезапно бросила их мне. «Видел когда-нибудь такие?» «Поймать четки не стоило никакого труда, но лучше бы я этого не делал». Когда костяшки бусины коснулись ладони, в голове будто бомба разорвалась. Тварь! Противный виск процарапал по мозгам, словно ржавым гвоздем. Броси-то нет, не вздумай, она поймет. А, -а, -а, а Не знаю, как я сдержался и не поморщился, когда нечто ревело и скулило в моей башке, умоляя то не бросать эти чётки, то немедленно их выбросить и растоптать в пыль. Хорошая вещица, цокнул я языком, чувствуя, что горло моментально пересохло. «Видна работа настоящего мастера». Прокрутив несколько раз их в руке на манер переборок, я ещё раз полюбовался ими. «Нужно будет и себе такие найти». Отшлифованные руками и временем каменные бусины имели внутри себя какие-то светящиеся вкрапления, будто еле тлеющие искры, которые нужно только раздуть, чтобы обжигающее пламя объяло это грозное оружие. А то, что это было оружие, я уже понял. Только не то, которым можно зарубить или заколоть. Нет. «Чётки были оружием против тех сущностей, одна из которых находилась сейчас у меня в мозгах». «Я тебе их дарю». Было видно, что сидевшая в каком-то диком напряжении Малика расслабилась, увидев, как я спокойно прикасаюсь к чёткам. «У меня таких много», — улыбнулась она, поднимаясь. «Надеюсь, этот скромный подарок сгладит ваши негативные впечатления, и вы не будете сильно дуться на старуху». «Ну да, такие старухи способны развязывать войны». «Может, мы переместимся в беседку?» «Как раз за чашкой чая я расскажу всё, что знаю. Ещё раз, господин барон, прошу меня простить за мою резкость. У меня есть веское объяснение всему произошедшему». Когда мои пальцы, наконец, разжались, а скользнули в карман брюк, какофония в моём мозгу моментально сменилась оглушительной тишиной. «Кто бы ты ни был, дружок, — мстительно подумал я, — теперь мы с тобой знакомы немного поближе. По крайней мере, я знаю, чего ты не любишь». Раздавшееся в ушах злобное шипение только подтвердило правильность мыслей, вызвав мою торжествующую улыбку. «И у меня к тебе есть несколько вопросов», — мысленно добавил я, — «надеясь, что она меня прекрасно слышит». «Господин барон», — медленно заговорил Арнье, когда, спустя пару часов, попрощавшись с Маликой Онфарен, мы сели в автомобиль. «Я понимаю, что вы сейчас думаете, но...» «Мы поговорим в поместье», — отстраненно произнес я. И не отвлекай меня, пожалуйста. Подмерный Шорахшин. Я задумался, глядя безучастным взглядом на проплывающий за окном Тихомирск. Итак, я узнал, что не случайно попал в эту школу фехтования, хотя мог и сразу догадаться, если бы знал, куда смотреть. Тут мне жирный минус. Случайная или вовсе не случайная оговорка госпожи Малике, когда она обратилась к Константину по фамилии, уже должна была меня насторожить, но этого не произошло. Еще один минус. Неправильная оценка ситуации, этот нелепый, а на самом деле виртуозно спланированный поединок, где против меня выставили какую-то мелкую акулу, способную не только валять родовых дворян по земле, и делать беглый анализ на основе предположений и разрозненных фактов. Всё это рисовало не совсем понятную картину. Не знаю, что это за школа, но вот то, что здесь учат не деревяшками махать на состязаниях простолюдинов, совершенно точно. Единственное, что напрашивалось на ум и СБ — Или Малика плотно с ними сотрудничает, либо сама является их представителем. Понятно, что тебе никто не сознается в работе на СБ Империи, даже если ты поймаешь человека за руку, но ну, я несколько раз во время беседы пытался тонкими намеками дать понять, что мне это известно. Вот только без толку. Ну, кто бы сомневался? Да что же это за мир такой, где каждый второй монстр, даже по сравнению с самыми подготовленными людьми моего мира, Также во время разговора с ней ни раз и не два у меня возникало чувство, что сейчас появятся парни в рясах и потащат меня в застенки, чтобы пытками выяснить, что со мной не так. Вопросы, кто я такой на самом деле, всяческие намёки, хотя я вроде как развеял их подозрения. Это уже потом я осознал, что хоть за мной никого нет, но главу рода никто просто так не может взять и куда-то потащить. Вернее, я хотел в это верить, но готовился к худшему. Но не привык я к своему ничем не подкреплённому статусу, где владение родовой магией является главным показателем этого самого статуса, и это пока тоже было проблемой. Но подоплека этой проверки была совсем иной, как оказалось. И всё было не столь страшно для меня, зная я некоторые факты, но оказалось шокирующим для человека, не выросшего в этом мире. Этот мир жил по абсолютно сумасшедшим законам, с каждым днём не переставая меня удивлять. История помнит случаи, когда люди вдруг начинали вести себя странно, и это замечалось в обществе, не говоря уже о родных. Изменившиеся разительно меняли стиль жизни, внезапно меняли свои привычки. Неизменным было только одно — это всегда происходило только с родовитыми. С теми, кого их собственные хранители наделились силой при инициации. Понятно, что далеко не каждый такой случай становился достоянием общественности, ибо есть такое понятие, как «дела рода». Но бывало. Случалось, хранители по своему выбору могут даровать кому-то из рода личные качества его предков, пользовавшихся силой задолго до тебя, и не всегда эти качества были во благо. Но при этом все также знали, что дарованное хранителями рода единожды не может быть отобрано. Это было незыблемым правилом. Вот только речь не шла о дополнительном даре, завучимся здесь камот, что в переводе на один из местных языков означало «снег под солнцем». Откуда взялось такое странное название, я мог только догадываться, но о сути это не меняло. Получивший камот всегда менялся. Человек до этого, бывший суровым, мог обзавестись нерешительностью, которая была присуща его прадеду или двоюродному дяде, и естественно, что это меняло поведение человека, который из-за приобретённой черты характера начинал принимать либо более взвешенные решения, либо же не решаясь действовать там, где это нужно. Любая монета всегда имеет две стороны. Любой дар при всей его полезности всегда имел побочку. Именно на этот камоты списали странное поведение, вовсе не присущее мальчику моего возраста. Причем списали все. Георг, Константин, прислуга. А теперь и Малико Онфарен, которая до этого предполагала самое худшее. То худшее, чем занимаются инквизиторы церкви святого Аарона. Одержимость. И эти чётки, которые сейчас покоились у меня в кармане, и этот поединок, где местный бокен был сделан из какого-то всеми святыми освященного древа, и эти нелепые расспросы, всё это было попыткой выявить во мне демона. В этом была виновата только Марион Бат, которая, раскопав где-то почти рассыпавшийся в прах фолиант, относящийся к запрещенной церковью литературе, чудом сумела среди уцелевших листов найти ритуал усиления магического дара, с помощью призыва и подчинения тех, кого никогда не стоит звать в этот мир. Никогда и ни за что. Но Марион Бат настолько отчаялась, что на любые последствия было уже плевать. Ева во что бы то ни стало, нужно было передать свой магический дар единственному сыну. И тогда она обратилась к демонам. Сама того не зная, она подписала собственному сыну смертный приговор. «Почему?» — спросите вы. «Да потому что жить мне осталось не больше месяца».